«Так ты и Евангелие знаешь?» — удивился старичок. Черт строго и гордо ответил. «Проэкзаменуйте». «Так, так, так. Ты, значит, серьезно, а?» «Проэкзаменуйте». «Ну и удивил же ты меня. Не знаю, как тебя назвать. Как удивил. Пойдем же ко мне, я тебя поэкзаменую. Тут тебе пока не место. Скажите, пожалуйста, чёрт а Евангелии знает».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 «Ой, не пропустил ли чего? Тороплив ты, сударь!» «Сейчас последнюю кончил. Умен я, святой отец, вот в чем мое горе. Ум у меня дьявольский, тонкий, нетерпящий противоречия. И раньше я других на противоречиях ловил, а теперь вот и сам попался». Попик укоризненно покачал головой. «Мудрствуешь!» то и беда, что мудрствую. Вон у добрых людей рассказывают, голос такой есть»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 и даже противоречивы, то как же другому буду я благодеяние оказывать? Живым манером в ад его вгоню, а помнится он не успеет. «Экки ты! Э, не знаю, как тебя назвать. Раскоряка! Ну, не можешь ты как самого себя, то просто возлюби. И когда возлюбишь, то все и увидишь, и все поймешь, и добро без усилий сотворишь».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 «Не ругайте же меня, святой отец, я и сам вижу, что плохо мое дело. Да ведь хочу же я добра. Подумайте, не даром же я покинул ад со всеми его удовольствиями. Не даром же я от сатаны отрекся. Не даром же я два года как студент сидел над книгами. Нет, видно, не будет мне спасения». «Ну, ну, погоди, не отчаивайся. Я тебя еще поучу. А скажи, за что тебя гражданин-то этой палкой ударил?» Может быть, ты невинно пострадал, за это многое прощается. Черт развел руками. Уж и не знаю. Тогда думал, что невинно, а теперь начинаю и в этом сомневаться. Так было дело. После долгих моих скитаний по городу, утомленный, но по-прежнему пылающий жаждой добра, присел я на берегу Арна отдохнуть, чтобы набраться сил для нового хождения. И вижу, утопает в реке неведомый человек.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 Как же люди-то на вашей земле живут? — Так и живут, миленький, как видишь. Одни в грешном сне почивают, а и пробудились, те мучатся и ищут, как и ты. С природой своей борются, мудрые правила сочиняют и по правилам живут. — И спасаются? — недоверчиво спросил черт.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 В одном месте сделает, а рядом пропустит, потому что вид другой, и слова у просящего не те. А то бывает, что и вид тот, и слова те самые, но либо какого-нибудь слова черт не дослышит, либо не так поймет, и опять ошибка. Человеку обида а добру попрани. Уже и у попика начал мутиться разум. Никак он до тех пор не предполагал, чтобы столько было у жизни лиц, темных загадок, вопросов неразрешимых.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 Засмеялись грабители. И один из них, тот, что имел меч, взял младенца за ножку, поднял его над дорогою. Но «Ну дрожал поп. «Бросил и разбил его о камни, святой отец!» Поп закричал. «Так что же ты? Так как же ты, несчастный? Ты бы его палкой! Палкой!» «Палку у меня раньше отняли!» «Ах, боже мой! Ведь ты же черт! Ведь у тебя же есть рога!»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 «Вот оно, сударь, добро-то!» «Тогда я пропал», — решительно и мрачно заявил чёрт. «Для себя вы как хотите, а мне дайте правила. «А ты опять промахнёшься и меня подведёшь! Нет, сударь, довольно!» Попик даже рассердился. «Нету правил, нету и нету!» а раз правил нет, так и добра никакого нет!» «Что? Добра нет?»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 и много ты видел творений великих мастеров. Нравятся ли они тебе за красоту?» Черт подумал и ответил. «Какие нравятся, а какие нет?» «А ли ты, чтобы для красоты были правила?» «Какие-то, говорят, есть». «Какие-то! А можешь ли ты, раскоряка, узнав сии, какие-то правила сотворить красоту?» «Какой у меня талант? Нет, не могу».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 Даже не спрашиваясь, подхватил он на свои жилистые руки сухонькое тельце, не оказавшее сопротивления, и с величайшей осторожностью донес до высокой площадки, где дух захватывало от высоты, и сердце радовалось красоте города и божьего мира. «Смотрите-ка, отец, это не то, что из окошка», — сказал он с гордостью. И оба стали смотреть и радоваться. А уж близилось к закату солнце, и по ту сторону Арно на высоком холме чернели кипарисы, готовые своими острыми вершинами как бы пронзить падающее светило. На высоте же, откуда сегодня утром поднялось ликующее солнце, воздушной цепью залегли недалекие горы, и мнилось будто гигантскими гирляндами благоухающих сиреневых цветов опоясан прекрасный город.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 пока, наконец, с последней страницей весь не превратился в одно сплошное недоумение и страх. Даже в самые тяжелые минуты жизни черт не имел такого растерянного и глупого вида, как теперь. Что это? Глумление? Насмешка над добром? Издевательство над бедным чертом, стремящимся к добродетели? Или же потерял свой последний разум старенький попик и с детской серьезностью лепечет наивные пустяки,